Льюис стояла в центре комнаты и оглядывалась по сторонам. Несколько дней назад я точно так же рассматривал квартиру Дженни. Я увидел комнату ее глазами. Непропорциональные очертания, старомодный высокий потолок, рыжий-коричневый кожаный диван, стол, уставленный бутылками и придвинутый к подоконнику, полки с книгами, гравюры в рамках и без рам. К стене была прислонена большая картина с изображением бегущих лошадей, которую я почему-то не удосужился повесить. Кофейные чашки и бокалы, не убранные со стола, пепельницы, полные окурков, груды открыток на маленьком столике, да и повсюду. Сама Льюис выглядела иначе. Нарядная и совершенно не похожая на ту растрепанную девушку, которую я разбудил воскресным утром. Коричневый бархатный жакет, ослепительно-белый свитер, мягкая коричневая юбка с широким кожаным поясом на тонкой талии. Светлые волосы, хорошо вымыты и расчесаны, на розоватой английской коже легкая в тон косметика. Но по ее глазам я догадался, что она приоделась отнюдь не с простого кокетства. «Мистер Холли, можете называть меня Сидом?» — проговорил я. «Ведь вы успели меня неплохо узнать, хотя бы заочно». Она чуть заметно улыбнулась. «Сид. Льюис». «Дженни говорит, что Сид — неподходящее имя для водопроводчика». «Водопроводчики, как правило, симпатичные люди». «Вам известно?» — спросила она, отвернувшись от меня и продолжив осмотр комнаты. «Что по-арабски сид означает «господин»?» «Нет, я не знал». «Это правда?» «Можете сказать, Дженни?» — предложил я. Она снова взглянула мне прямо в лицо. «Она у вас бывает, не так ли?» Я усмехнулся. «Хотите кофе или чего-нибудь покрепче?» А чаю выпить нельзя? Разумеется, можно. Она прошла со мной на кухню и пронаблюдала, как я поставил чайник. В отличие от большинства новых знакомых, открыто выражавших свое изумление, Льюис обошлась без замечаний о протезе. Вместо этого она с безобидным любопытством принялась разглядывать кухню и, наконец, устремила свое внимание на календарь, висевшей на ручке двери деревянного буфета. Фотографии лошадей – рождественская распродажа букмекерской фирмы. Она перелистала, посмотрев на картинки будущих месяцев, и задержала взгляд на декабрьской, где лошадь с брали препятствия в Эйнтри. Их силуэты эффектно вырисовывались на фоне неба. «Вот это хорошо!» — сказала она, а затем с удивлением прочла. «Это вы. Хороший фотограф. Вы выиграли эту скачку?» «Да», — спокойно ответил я. «Вам положить сахар?» «Нет, спасибо». Она кончила переворачивать страницы и закрыла календарь. «Как странно видеть в календаре знакомых. Для меня это не было странным». Я подумал, что привык к фотографиям и даже перестал обращать на них внимание. Вот это было действительно странно. Я вернулся с подносом в гостиную и поставил его на кипу открыток на столике. «Садитесь», — предложил ей я, и мы уселись. «Все это», — пояснил я кивком, указав на них. «Открытки, которые приходили вместе с чеками за воск, она сразу стала серьезной». «А от них есть хоть какой-нибудь прок?» «Я надеюсь», — отозвался я и рассказал ей про список клиентов. «Господи!» — она заколебалась. «Наверное, вам не понадобится то, что я принесла». Льюис взяла коричневую кожаную сумку и открыла ее. «Я не знала, заходить мне к вам или нет, но просто вы живете неподалеку от моей тетушки, у которой я сегодня была». «Во всяком случае, я решила, что вам это может оказаться кстати, вот потому и прихватила». Она достала книгу в мягкой обложке. Льюис не составила бы труда послать ее по почте, но я был рад, что она этого не сделала. «Я попыталась привести мою спальню в порядок», — проговорила она. «У меня масса книг, они громоздятся одна на другой». Я не стал напоминать ей, что видел их. «С книгами такое случается», — откликнулся я. «И среди них мне попалась вот эта. Она принадлежала Нике. Она подала мне книгу. Я взглянул на обложку, но тут же отложил ее в сторону и стал наливать чай. Навигация для начинающих. Я подал ей чашку и блюдце. Его интересовала навигация». «Понятия не имею, но меня она интересовала. Я забрала ее у него из комнаты. Не думаю, чтобы он обнаружил потерю или догадался, что я позаимствовала книгу. У него был ящик, и он складывал туда вещи, вроде тайника у мальчишек. Но однажды, когда я зашла к нему в комнату, вещи были вынуты, словно он прибирался. Ну, в общем, он отсутствовал, и я забрала книгу». Он бы не стал на меня сердиться, он на редкость легко ко всему относился. И, наверное, вышло так. Я оставила ее у себя, а сверху положила что-то еще и просто забыла. «А вы ее прочли?» — задал я вопрос. «Нет, мне было не до того. Это случилось несколько недель назад». Я взял книгу и раскрыл ее. На форзации кто-то черными чернилами написал... «Джон Вайкинг». Почерк был твердый и отчетливый. «Я не знаю», — сказала Льюис, предвосхитив мой очередной вопрос. «Написал ли это Ники или кто-то другой?» «А Дженни знает». «Она книгу не видела. В то время она уехала с Тоби в Йоркшир». «Дженни вместе с Тоби. Дженни вместе с Эшем. Бог ты мой», — подумал я. «Чего еще можно было ждать?» «Она ушла! Она ушла! Она тебе больше не принадлежит, вы разведены!» «И я не был один, во всяком случае, совсем один!» «У вас очень усталый вид», — заметила Льюис. «Я смутился. Есть немного». «Я полистал книгу, легонько постучав по ней большим пальцем. Это было, как и следовало ожидать». Книга о навигации на море и воздухоплавании с чертежами и диаграммами. Непонятные мне подсчеты, секстанты и описание течений. Никаких заметок на полях я в ней не обнаружил, за исключением формулы из букв и цифр, написанной теми же чернилами на обороте задней обложки. Плюс подъем равно 22,024 тысячных. ХВХПХ в скобках 1 деленное на Т1, минус 1 деленное на Т2. Я показал формулу Льюис. Как по вашему это что-нибудь значит? Чарльз говорит, что у вас диплом по математике. Она немного нахмурилась. Ники требовался калькулятор, чтобы сложить 2 плюс 2. «Однако он отлично справился, когда пришлось складывать две и десять тысяч», — мелькнуло у меня в голове. «Хм», — проговорила она, — «подъем равен двадцать две тысячных. Время объема, время сжатия, время...» «Мне кажется, здесь речь идет об изменениях температуры. Я этим никогда не занималась. Лучше обратитесь к физикам». «Но это имеет отношение к навигации?» — спросил я. Она сосредоточилась. Я обратил внимание, как напряглись ее лицевые мускулы, пока она пыталась разобраться в формуле. «Она не только хороша собой, но и быстро соображает», — решил я. «Забавно», — произнесла она наконец. «Но я думаю, в этой формуле говорится, сколько всего вы сможете поднять на аэростате». «Значит, тут имеется в виду дирижабль», — задумчиво сказал я. «Это зависит от того, что означает 22,24», — ответила она. «И особенно важно», — добавила Льюис, — «что конкретно подразумевается в уравнении». «Я лучше разбираюсь в том, кто может победить в 3.30». Она посмотрела на часы. «Вы опоздали на целых три часа». «Завтра они покажут то же самое время». Льюис откинулась в кресле и вернула мне книгу. «Вряд ли это вам поможет», — проговорила она. «Но, по-моему, вы желаете узнать о Нике хоть что-нибудь». «Это может мне очень помочь. Заранее никогда не знаешь». «Но как?» «Книга принадлежит Джону Вайкингу, а Джон Вайкинг может быть знаком с Нике Эшем». «Но вы-то не знакомы с Джоном Вайкингом?» «Нет», — согласился я, «но он специалист по аростатам, а я знаю кое-кого, кто разбирается в аростатах и ручаюсь, мир любителей не невелик, как и мир любителей скачек». Она взглянула на кипу открыток, а затем вновь на книгу и неторопливо проронила. «Я верю, что так или иначе вы его найдете». Я отвернулся от нее, поглядев куда-то вдаль. «Женя утверждает, что вы не уступите и не бросите дело». Я чуть заметно улыбнулся. «Вы цитируете ее слова?» «Нет». Я почувствовал изумление Льюис. Упрямый, эгоистичный и твердо решивший идти своим путем. Недалеко от истины я постучал по книге. «Вы можете мне ее оставить?» «Конечно!» «Благодарю!» Мы обменялись взглядами. Это было естественно для людей нашего возраста и разного пола, сидящих в спокойной, уютной квартире на исходе апрельского дня. Она уловила изменившееся выражение моего лица и угадала ход моих мыслей. «Когда-нибудь в другой раз», — суховато заметила она, — «А сколько еще времени вы будете жить вместе с Дженни?» «Неужели для вас это что-нибудь значит?» — спросила она. «Ну, она считает вас твердым, как кремень. Она говорит, что сталь пушинка по сравнению с вами». «Я подумал о страхе, горечь и презрение к себе, и покачал головой». «Ну, а я сейчас вижу», — по-прежнему неторопливо заметила она. «Человека, который всеми силами Старается быть вежливым с незваной гостей. «Я вас приглашал», — возразил я, «И со мной все в порядке». Однако она поднялась, и я встал вслед за ней. «Надеюсь, вы привязаны к вашей тетушке», — Проговорил я. «Я ее обожаю». Она холодно довольно иронически улыбнулась мне. Впрочем, в ее улыбке... Угадывалось также и удивление. «До свидания, Сид!» «До свидания, Льюис!» Когда она ушла, я включил одну или две настольные лампы, за окнами начало смеркаться. Налил виски. Посмотрел на бледную связку сосисок в холодильнике, но не стал их готовить. «Больше никто не явится», — подумал я. «Но каждый из гостей оставил здесь свою тень, особенно Льюис». Да, никто больше не явится, но он будет со мной, как и в Париже. Тревор Динзгейт, И никуда от него не скрыться. Он неотступно напоминает мне о том, о чем бы я предпочел забыть. Немного погодя я сбросил брюки и рубашку, надел короткий синий халат и на время расстался с протезом. Сейчас мне действительно было больно его снимать. Но я решил не придавать этому значения. Я вернулся в гостиную, чтобы заняться уборкой, но в таком хаосе никогда не знаешь, с чего начать. И Я долго стоял и смотрел, поддерживая обрубок левой руки здоровой и целой правой. Я размышлял, какая ампутация хуже, внешняя, видимая всем или незримая, когда у тебя удаляют душу. Унижение и отверженность, беспомощность и поражение. «После всех этих лет я не позволю», — с ожесточением подумал я, «черт побери, я не позволю страху меня победить».